Глава седьмая. Ночью ветер задул с океана и до сих пор не изменил направление, хотя вообще-то Ксения уже знала, ветры во Владивостоке были прихотливые. Хорошо, что тулуп не пробивало никаким ветром, а его поднятый ворот защищал и голову тоже. Отчасти защищала и бесформенная груда камней, за которой она пряталась. Возможно, это были развалины той крепости, по которой назывался «Крепостным и ров где хоронили лагерных покойников, точнее не хоронили, а просто сбрасывали в него, присыпая землей. От того места, где Трифон велел ей ждать, было до этого могильного рва еще километров пять, но Ксения чувствовала его так, будто стояла на его краю. Однако она не давала ходу отвлеченным мыслям, хотя, может и стоило бы дать, по крайней мере они позволяли отвлечься от мыслей определенных и пугающих, что, например, будет если лагерное начальство, наконец, выделит покойницкой телеге конвой, как то было бы давно уже сделано, если бы не оторопи паника, царящие на Владивостокской пересылке». Про оторопи панику, которые заставляют скрывать надвигающуюся эпидемию, упомянул Трифон, объясняя Ксении, каким образом и куда доставит ей мертвяка. Когда он назвал Сергея так, ее пробрала дрожь, но она сказала себе, что слова не имеют сейчас значения — Гораздо важнее обещание Трифона приехать к Орву вечером и как можно позже. В таком случае могильщики его не дожидались. Говорили, покойники до утра потерпят. И он просто сбрасывал трупы в ров. Так что Ксения беспокоилась лишь о том, удастся ли ему протянуть время до ухода могильщиков. Это зависело от того, когда он получит наряд на лошадь с телегой. Телега со зловеще высящейся на ней горой... Появилась из тьмы так поздно, что Ксения уже была уверена в провале всей безумной затеи. Не более, впрочем, безумной, чем все происходившее в последнее время. И не только в последнее. Трупы на улицах Ялты вспомнились ей так отчетливо, будто она видела их не 15 лет назад, а только что, и так же явственно, как те, что лежали сейчас на Трифоновой телеге. Ксения бросилась ей навстречу. Начавшийся снег забился в глаза, ветер чуть не сшиб с ног. Она попыталась ускорить шаг, бежать, но это не получилось и пришлось ждать, пока телега подъедет к ней сама. Минута, прошедшая до этого, показалась ей черным провалом. Он здесь? задыхаясь проговорила она, когда Трифон остановил лошадь. Камень, давай, велел он. Без того не заберешь. Бриллиант Ксения сжимала в кулаке все время ожидания как если бы слышала эти его слова до того, как он их произнес, и даже до того, как телега выплыла из тьмы. Она положила камень на ладонь Трифона. Он стал его разглядывать, словно белым днем. Камень был большой, Ксения полагала в полтора, а то и в два карата. Однажды в оазисе, во время сахарской экспедиции, папа разломил стручок рожкового дерева и сказал, что его семена соответствуют размеру бриллиантов. Одно семечко, один карат. Ее память это сохранила. Трифон засунул камень за щеку, слез с телеги и отвернул брезент, которым она была накрыта. В темноте казалось невозможным рассмотреть лица тех двоих мертвых, что лежали сверху. Но она была уверена, что узнает Сергея, даже если не различит его черты в темноте, и не смогла узнать. С выпрыгивающим из горла сердцем наклонилась к ногам мертвецов и вгляделась в привязанные к ним дощечки. На одной значилась фамилия Шнитман, на другой — Рукавичкин. В глазах у нее потемнело. Трифон взял за ноги тело, лежащее справа, и стянул его с телеги, будто бревно. Потом сделал то же самое с лежащим слева. «Этот твой». Он кивнул на одно из двух открывшихся под ними тел. Фамилия свое сказал. Лицо Сергея было мертвым с застывшими чертами и с таким выражением, какого не бывает на лицах живых. «Не бойся, живой!» «Слегка прибить пришлось», — объяснил Трифон. «Не в себе был от жару, колготился. За покойника не сошел бы. Хоть они и не глядят теперь, так с лагеря меня выпускают, боятся подходить. Да мало ли». Ксения... Коснулась лба Сергея ладонью и, наконец, почувствовала, что жизнь его не покинула. Лоб был раскаленный. «Забирай живее», — поторопил Трифон. «На чем повезешь, нашла?» Ксения кивнула. Подобие тачки, дощатый настил на низких колесах, она взяла у водовоза, оставив ему в залог свои сапоги. На Сергея был грубый свитер, и штаны из того материала, который в ее детстве назывался чертовой кожей. Ноги же были босые, как и у других лагерных покойников. «Помогите мне, пожалуйста, переложить его на тачку», — сказала Ксения. Трифон перенес Сергея сам, взвалив его на плечо и буркнув. «Не лезь, чай не выроню. Чего там с его осталось, кости одни? Собак сытнее кормят, чем их». Увидев, что Ксения снимает с себя тулуп, он покачал головой. «У меня под ним пальто домисезонное», — объяснила она, — «а тулупом его накрою. Никто не разберет в темноте, подумают, дрова везу». «Тулуп-то — сказал Трифон. в фозных набьется в его, не выведешь потом. Жалко». «Ничего». «Говорю, шальная. Ну, как себе знаешь». Он взвалил мертвецов обратно на телегу, накрыл их брезентом, сел сам, взял вожжи. «Спасибо вам», — сказала Ксения. «Вы теперь сможете отсюда уехать?» «А чего б я стал с тобой валандаться?» — хмыкнул Трифон. «Конечно, сбегу. «В Россию?» «Еще чего. Да и некому мне там». Батька с Антоновым против большевиков пошел, его и расстреляли с маткой вместе. Сестер троих тоже. «Антонов у нас бунт поднял», — объяснил он. «В Тамбовской губернии давно был. Я после того сюда избег. А теперь дали побегу. Денег дам хунхузам, буду проситься, чтобы в Маньчжурию провели». Услышав про Тамбовскую губернию, Ксения вздрогнула. То, что именно Тамбов пришел ей на язык, когда она спрашивала о Трифоне у его соседей, было таким странным, таким необъяснимым знаком. Но знаком чего? Она не знала. «Помоги вам, Бог», — сказала Ксения. И эти слова тоже пришли ей на язык странным образом. Она не была религиозна. «Богу до нас дела нету», — усмехнулся Трифон и добавил буднично. Твой, ежели помрет, не горюй. Толку нету горевать. Лучше себя побереги от Тифута. Он натянул вожжи и через минуту скрылся во тьме. Сергей по-прежнему был неподвижен и пылал жаром. Когда Ксения подтыкала тулуп ему под ноги, то отвязала от них дощечку, на которой была написана его фамилия, спрятала в карман. И, наконец вгляделась в его лицо, впервые после того краткого взгляда, который привел ее в отчаяние. Она действительно, как и сказала Галине, видела его так мало с тех пор, как жизнь привела их друг к другу, что могла бы и не узнать теперь вовсе так сильно он переменился. Но, может быть, как раз редкость их встреч помогла тому, что нынешняя перемена ничего для нее не значила, или что-то другое было тому причиной. Во всяком случае, она чувствовала сейчас лишь боль, физическую боль от того, как явственно его страдания, но страха не чувствовала совершенно. Она помнила, что в последнюю их встречу почти год прошел с тех пор. Морщины у его губ показались ей резче, чем прежде. Помнила, что из-за серебряного оттенка его волос не могла тогда понять, посидел ли он. Этот серебряный оттенок не изменился и теперь, и она удивилась, что густая борода, которой заросло его лицо, оказалась темной, То есть удивилась бы, наверное, если бы удивление, чувство, такое же слабое, как страх, вообще могло быть ощутимо в пучине боли, вызванной явственностью его мучений. Что означает рубец на его скуле? Отчего покрыты гнойными трещинами губы, едва различимые в темной этой бороде? Она склонилась к его губам, тут же подумала, что хотя он без сознания поцелую может быть для него болезненным, замерла и увидела, что борода шевелится от вшей огромных белых тифозных. Господи, да что ж она тратит драгоценное время! Ксения поскорее накинула на себя веревочную петлю, привязанную к передку тачки. До миллионки было километра три, и она надеялась преодолеть их за час. Если бы путь проходил по городским мостовым, и тачка была бы покрепче, то часа ей, может, хватило бы. Но колеса этой самодельной тачки болтались на осях, то и дело попадая в бесчисленные мелкие ямы, цепляясь за бесчисленные же мелкие бугры, и в соединении с неутихающим встречным ветром это замедляло движение до улиточной скорости. То и дело приходилось к тому же останавливаться, потому что колеса поворачивались вовсе поперек дороги, и надо было их поправлять. Да еще и туфли размокли и почти развалились. К тому времени, когда Ксения оказалась на городской улице, где ямы и бугры не то чтобы отсутствовали, но по крайней мере не сплошь покрывали дорогу, она была измотана так, что даже нервное напряжение уже ее не поддерживало. Недолгие переходы на верблюдах по Сахаре, не тем более прогулки по европейским улицам, не обеспечили ей такой выносливости, которая была необходима сейчас. Пришлось остановиться у ближайшего брандмауэра. Присев на край тачки, Ксения отвернула край тулупа и заглянула в лицо Сергея. Жив ли он? Понять было невозможно. Вши по-прежнему шевелились в бороде, и она решила, что жив. Читала где-то, что вши не живут на трупах, и оставалось лишь надеяться, что это действительно так. Она закрыла глаза и привалилась спиной к стене, стараясь поскорее выровнять дыхание. — Мертвяка везёшь? «Убила, что ли?» Голос, произнесший это, не мог принадлежать взрослому. Вздрогнув и открыв глаза, Ксения поняла, что взрослому он и не принадлежит. Фигурка в шаге от нее не могла быть даже подростком, только ребенком не старше пяти лет. Но и такой маленький ребенок представлял опасность. Если бы захотел, то криком привлек бы внимание даже ночью. «Он живой?» — ответила Ксения, настороженно вглядываясь в эту фигурку, замотанную в нищенские тряпки. — Тогда чего сидишь? Вези домой, пока не помер. Сил нет. Она не поняла, как вырвался у нее этот жалобный всхлип, и зачем, главное, вырвался. — Давай помогу, — ничуть не удивившись, предложил ребенок. — Я сама справлюсь, — вкачала головой Ксения. «Так ведь быстрее надо! А то люди увидят, мусоров позовут, объясняй тогда!» Не то чтобы Ксения рассчитывала на детскую помощь, но замечание было резонным. Она поднялась и, едва держась на ногах, снова потянула тачку за собою. Ребенок, ничего больше не говоря, поднырнул под веревку, и макушкой, задевая плечо Ксении, стал тянуть тачку вместе с ней. И что было делать? Прогнать? так ведь уличное дитя и само кого угодно позовет, милицию в том числе, что любой человек и ребенок тоже из непонятных соображений или вообще без всяких соображений способен на любую подлость, Ксения убеждалась за свою жизнь не однажды. Колени у нее подламывались, она тяжело дышала. Ребенок шел бодро и не дышал, кажется, совсем. К ее удивлению, тащить тачку вместе с ним действительно стало легче. «На миллионке живешь?» Спросил он, когда впереди показались дома с подвесными галереями. — то не видать тебя там было. Недавно живу, уклончиво ответила Ксения. У кого? У Галины, нехотя произнесла она, решив, что настойчивое дитя все равно не отстанет. Которая под хунхузами ходит. Ксения промолчала. Ребенок не стал ничего больше спрашивать, и она забыла о нем. Мысль, что Сергей, может быть, умер, потому что она идет слишком медленно, заполняла ее, как отравленный воздух.